Из твоего дела мне известно, что ты закончил агрономические курсы при Петербургской лесной академии. Так? Идем дальше. Лет семь-восемь тому назад земство на кабинетных сиречно-казенных землях по речке Мурзе учредило сельскохозяйственную ферму. Завезли туда скот, машины, поставили жилье, наняли людей и все прочее. Слушай дальше. Но дело не заладилось. Денег туда вбили, сам черт не точтет, уйму. Однако ведь и бросать на полдороги неразумно. Вот и решено все-таки поставить хозяйство на ноги. Года два туда приехал новый управляющий, чуть постарше тебя, боевой, хватки, смекалистый. Но, сказывает, и он не тянет. И вчера у земского начальника состоялся разговор, «Нужен на ферму техник-агроном. А где взять?» «Тут-то я тебе и вспомнил, и выдал тебя за нового Докучаева». «Это почвовед, Ксенофон Павлович, но аграрник же вот тот и есть». «И как же тут было з е м с т в о не согласиться? А дальше так?» «Женитьба твоя никуда не денется, а настоящим делом тебе пора заняться». Жалование твое положено тысячу рублей годовых с готовым жильем, топливом и лошадь тоже казенная. Одно слово огородов. Больше тысячи целковых и с т приварком. Видал ты их когда-нибудь? То-то же. А теперь и смекни, куда это тянет, ежели полушубок из шести овчин смотрит у нас на 7 рублев. Вот и облагородишь себя мало-помалу. Тогда я о свадьбе Резон подумать. Я сам, если хочешь, отцом посаженным поеду. А то выдумал в своей истасканной шинелишке свататься. Еще в чужую дальнюю деревню. Сам, видать, смеху не боишься. Так невесту пощади. Да, погоди-ка, а как с долгом? Или так разбогател, что и на свадьбу замахнулся? С долгом Ксенофон п а л о в и ч как оговорено, к Рождеству из рук в руки. а с вадьба? Ума не приложу. Я так и знал, черт возьми. Так вот, Огородов, слушай, брат. Исправник хлопнул по столу ладонью и властно вскинул подбородок. Все. Считай, что судьбу твою решили мудро и справедливо. Сувоев. Исправник щелкнул пальцами. В кабинет влетел солдат. Сувоев, в торопях застегивая шинель, не на ту пуговицу, и закрывая ладонью жующий рот. «Укажешь господину Огородову земскую праву и представишь там инспектору Колышкину...» «Колышкина-то знаешь? Должон...» «Что должен?» «Знать должен», — отрапортовал Сувоев. «Я тебя, Огородов, люблю, потому как ты из мужиков и хочешь вырваться из нужды своим умом, своими руками». «Боже милостивый!» Как нужны наши деревни, такие умные, мастеровитые хозяева? А ты, и Суваев, чего встал? Иди, сказано, одевайся. Я знаю огородов, ты работал и учился. Разве легко было? А хочешь, скажу, что тебя вело? Мы, брат, выходцы из мужицких изб. Все прошли, как сказал поэт, этот славный путь. А вело нас святое желание послужить народу родному. Хоть это и громко звучит, и для кого-то, может быть, равно подвигу. А тебе, крестьянскому цену, на роду писано. Для тебя это необходимость. Вот и послужи, чтобы потом не краснеть за молодые порывы. Тоже, небось, думал, да и говорил. Нет, ты, пожалуй, не из тех, чтобы говорить. Но думать думал, не о т в л е к а й с я Думал, конечно, отдать все силы, а то и всю свою жизнь за землю, за мужика-страдальца. «Было?» — спрашиваю. «Так плохо ли? Да разве я осуждаю ч у д а к Я всего лишь напомнил а высоких в идеалах, потому как, вижу, рассолодел ты перед юбкой. Разве я не вижу, что весь ты как апрельский б о р о б и ш к а Да. Все мы, видать, борцы и подвижники до поры до времени. А ведь вы напрасно на меня все это, Ксенофон п а л о в ч Ей-ей напрасно». Применительно ко мне все проще, потому что одно другому не мешает. Ну, это твое дело. Главное, вижу, понял меня. Исправник поднялся, задвинул ящик стола и вышел на середину кабинета. Поднялся и огородов. Но в дверь заглянул солдат Сувоев уже под ремнем и в шапке. Вашество, мне теперь и чекуда распоряжение на рынок, а л л е вземства? О, черт, ступай на рынок. х о л ы ш к и н он и без тебя найдет. Исправник сердито махнул а солдата и одну руку положил на плечо Огородова, а другой стиснул его ладонь, подмигнул дружески. — Давай, с е м ё н Огородов, покажи, на что способны крестьянские дети. — Ну, в усницу, н е н е н е исправник помотал пальцем. — Это уж не в моей власти. Бывает, значит.